Тень неохотно согласился остаться на ночь, а также еще более неохотно согласился прогуляться с мистером Нанси в барном на углу, пропустить на сон грядущей покружки, пока дом проветривается. — Ты видел Чернобога? — спросил Нанси, пока они шагали в душной флоридской ночи. Воздух гудел от жужжания пальмовой мошки, а земля кишела многоногими щелкающими тварями. Мистер Нанси закурил сигариллу и тут же, задохнувшись, ею закашлялся, но упрямо продолжал курить. Когда я вышел из пещеры, он уже ушел. Наверное, поехал домой. Он тебя станет ждать, сам знаешь. Да. До конца улицы они шли молча. Забегаловку и баром-то нельзя было назвать, но она была открыта. Первая кружка за мой счет. — сказал мистер Нанси. — Мы пьем только по одной. Помнишь, как договорились? — возразил тень. — Ты что, дешевка? — поинтересовался мистер Нанси. Мистер Нанси купил им пару пива, а тень — вторую, а потом с ужасом выпучил глаза, когда Нанси уговорил бармена включить караоке и, скрывая неловкость, слушал, как старик вымучивает «что нового милашка» а потом выводит трогательную и мелодичную версию «Ах, как ты смотришь сегодня». У него был неплохой голос, и под конец десяток засидевшихся завсегдатаев принялись подпевать и аплодировать. Когда он вернулся к стойке, у которой сидел тень, выглядел он уже намного веселее. Белки глаз у него прояснились, и сероватый налет с кожи исчез, словно по волшебству. «Твоя очередь», — сказал он тени «Ну вот уж нет!» Но мистер Нанси заказал еще пиво, и минуту спустя уже протянул тени, заляпанную жиром распечатку текстов, предлагая выбрать песню. «Просто выбери ту слова, которой знаешь!» «Не смешно!» — отозвался тень. Весь мир начинал понемногу плыть и качаться, и тень не сумел собраться с силами, чтобы спорить. А потом мистер Нанси поставил фоновую запись к «Не дай мне быть непонятым» и принялся подталкивать, буквально толкать тень на крохотную импровизированную сцену в дальнем конце бара. Тень держал микрофон так, будто это была живая тварь, и вот уже послышались первые аккорды, и он проскрипел вступительное «Детка». Никто в баре ничем в него не бросил. Было приятно. «Можешь меня понять?» Голос у тени был хриплый, но мелодичный, и вполне подходил для песни. Иногда, мне кажется, я слегка сошел с ума. Разве ты не знаешь, что никто из живых не может быть ангелом всегда?» И он продолжал петь, пока они шли домой через деловито гудящую флоридскую ночь. старый и малые счастливо спотыкались. «Я просто душа с добрыми намерениями!» — пел тень крабам и паукам, пальмовым жучкам, ящерицам и ночи. «О, Господи, не дай мне быть понятым неверно!» Мистер Нанси показал ему диван. Диван был гораздо меньше тени, и тот решил спать на полу. Но к тому времени, когда он наконец принял это решение, он уже крепко спал, наполовину лёжа, наполовину сидя на крохотном лежаке. Поначалу он снов не видел. Его окружала только мирная тьма. Потом... Увидев в отдалении костер, он пошел на свет. «Ты хорошо потрудился», — прошептал, не шевеля губами, бизона человек. «Я сам не знаю, что я сделал». «Ты водворил мир», — сказал Бизона-человек. «Ты взял наши слова и сделал их своими. Они никогда не понимали, что и они, и люди, им поклоняющиеся, остаются здесь лишь потому, что нас устраивает их присутствие. Но мы можем передумать, и, возможно, так и сделаем». «Ты Бог?» — спросил Тень. Бизона-человек покачал головой. Тени на мгновение показалось, что ему даже удалось насмешить это таинственное существо. «Я земля», — сказал он. «Если и было в этом сне что-то еще, тень этого не помнил».